Меган Марч. Порочный миллиардер. Глава 1 «Холли». Скандально известный певец Джесси Хьюз попал в переделку. Как он собирается объяснить это своей подружке Холли Викс и своим поклонницам? «Этот лживый сукин сын». Я с шумом выдыхаю, уставившись на заголовок и сопровождающую его компрометирующую фотографию на первой странице желтой газетенки, лежащей на стойке у кассы супермаркета. Второй раз за месяц она публикует фотографию моего бойфренда, страстно обнимающего другую женщину. Только на этот раз ее тело скрывает огромное черное пятно. Я сминаю газетенку во вспотевших руках и с трудом подавляю желание разорвать на мелкие кусочки все экземпляры, лежащие на стойке передо мной. Он собирается разрушить мою карьеру еще до того, как она началась. «Один год», — сказали мне. Один год этих мнимых отношений, и я получу признание и займу свое место в мире музыки-кантри. Можете осуждать меня за то, что я согласилась на это, но когда ваша звукозаписывающая компания вносит это условие в контракт, который поможет вам выбраться из-за холустья, из которого вам до смерти хочется выбраться, вы не задаете вопросов, вы просто ставите подпись там, где вам укажут. Но реальность может дать вам пощечину, И это может случиться, когда вы стоите в очереди в продовольственном магазине. Что будет, когда они застукают Джесси с парнем? Он путается со всеми подряд, независимо от пола. Но то, что он предпочитает мужчин женщинам становится уже самым плохо скрываемым секретом в Нэшвилле. Я Холли Викс, победительница телешоу «Мечты кантри». И меня выбрали, чтобы я поспособствовала возрождению когда-то очень успешной, но быстро идущей под откос карьеры Джесси. И какая мечтательная девчонка не испытала бы восторга от того, что ее имя будет связано с именем местной звезды. Но вместо билета на Олимп, который я наивно мечтала получить, я становлюсь мишенью для насмешек быстрее, чем парни у меня на родине успевают потратить свою зарплату на моментальную лотерею. Но у меня остается еще один шанс воплотить в жизнь моей мечты о карьере, и, честно говоря, я сделала бы что угодно, чтобы спасти ее. Так что ситуацию с Джесси необходимо исправлять, прежде чем все выйдет из-под контроля. Надвинув глубже на глаза бейсболку, я оглядываюсь по сторонам, не заметил ли кто меня, пока я рассматривала газету, стоя в очереди. Женщина позади меня прищелкивает языком, отнимая свои солнечные очки у ребенка, который пытается засунуть их в рот. Черт! Ее прищелкивание языком относится ко мне, а не к беззубому голубоглазому и улыбающемуся младенцу но, как ни на ее лице написано «сочувствие», а не «насмешка». «Мужчины такие засранцы, правда? И чем они знамените тем хуже». Я слабо улыбаюсь, а она продолжает. «Не верьте всему, что вы читаете в газетах, милая. Обычно на 95% это вранье. Возможно, это просто фотошоп. Если он обманывает вас, ему следует показаться психиатру». Взглянув на нее, я вижу по ее лицу, что она узнала меня, несмотря на мою бейсболку, очки, полное отсутствие макияжа и довольно низкий рейтинг популярности. Я выдавливаю из себя улыбку, но она получается неловкой и фальшивой. «Наверное, поэтому такие газеты и называются желтой прессы верно?» Отзываюсь я в безуспешной попытке перевести все в шутку. Она кивает и указывает на пол дюжины бутылок вина, лежащих в ее корзине. Это, возможно, покажется очень дерзким, но вам, похоже, не помешает выпить и поплакаться кому-нибудь в жилетку. Поплакаться в жилетку? Совершенно незнакомой женщине, которую я встретила в продовольственном магазине? Это было бы безумием, не говоря уже о том, что это было бы просто опасно. Если бы я так поступила, моя история была бы растиражирована во всех завтрашних газетах, и студия убила бы меня за нарушение контракта, и меня занесли бы в черный список в этой индустрии. Я уже однажды попробовала устроить забастовку, когда фотография Джесси в первый раз появилась в газетах. Я ворвалась в офис Homegrown Records и сказала им, что наше чертово соглашение того не стоит, и что я не буду помогать карьере Джесси ценой собственной карьеры. Их реакция? Если я не развернусь, не унесу свою задницу из их офиса, и не нацеплю на лицо улыбку, они отменят мои гастроли, и я стану бывшей, прежде чем у меня появится шанс стать кем-нибудь настоящим. Я готова была бороться за свою карьеру семь дней в неделю, но когда возникла опасность поставить на ней крест, как не стыдно признаться, я умолкла и смирилась с требованиями компании. Шанс воплотить в жизнь своей мечты дается лишь раз, и я не готова была упустить его, скольких бы унижений мне это не стоило. Это вернуло мои мысли к создавшейся ситуации, к бульварной газетенке и женщине, стоявшей передо мной. Между нами повисает неловкое молчание, пока я прокручиваю в голове все возможные ответы на ее предложение. В конце концов, она улыбается, и выражение ее лица становится добрым и понимающим. «Я знаю. О чем вы думаете?» «Вы не можете ни с кем поделиться вашей версией этой истории. Это слишком рискованно». Она поднимает руку и показывает мне кольцо с гигантским камнем, украшающий ее палец. «Но я не просто посторонний человек». Я тоже бывала на первых страницах таблоидов, и я отлично знаю, каково это. После десяти лет брака с самым большим, перевоспитавшимся засранцем, мне это всё не в новость, к тому же я никогда не предам свою сестру по несчастью. Я перевожу взгляд с гигантского бриллианта на её лицо, лишённое макияжа, и тут до меня доходит «Вы, Тана Вайнс!» Тана Вайнс была признана певицей года лет десять назад, а ее муж, по меньшей мере, раз пять за это время признавался лучшим исполнителем года. Они были легендами, по-настоящему влиятельной парой. Она протягивает руку, я машинально пожимаю ее. «Да, это я», — говорит она, — «рада познакомиться с вами, Холли Викс». После двух выпитых бутылок вина мы с Таной лежим в шезлонках на краю ее крытого бассейна. За запертыми дверями, в присутствии женщины, чьи песни я слушала по радио, когда училась в школе, у меня, наконец, появляется шанс выложить все то дерьмо, которое заполняло мои мысли в течение долгих месяцев. «Еще шесть месяцев?» Это чертовски долгий срок, чтобы мириться со всем дерьмом Джесси, не говоря уже о том, что тебе нельзя все это время ни с кем спать. «Бог мой, малышка, разве ты не страдаешь по какому-нибудь члену?» спрашивает Тана. Я смущенно хихикаю. «Я была слишком занята тем, чтобы освоиться в профессии, полагаю». «Вот дерьмо! Я бы до смерти тосковала по члену». Я качаю головой. «Я не хочу делать ничего такого, что испортило бы мои отношения со студией. Я подозреваю, что если бы оказалась на первой полосе таблоида, как Джесси, согласно двойным стандартам, меня выкинули бы за порог так быстро, что я бы ойкнуть не успела». тана перекатывается на бок и смотрит на меня. «Вероятно, ты права, но это несправедливо. Они прикрывают его задницу лишь потому, что у него целая полка наград пятилетней давности, и они вложили в него большие деньги. Ты идеально подходишь, чтобы спасти его имидж, но ты права. Если ты оступишься, тебя можно будет заменить кем-то еще». Я и до этого считала Тану местным божеством, но в настоящий момент я должна сказать, просто околдована ею. Она говорит всё как есть, это очень приятно, учитывая, что в этом мире все говорят одно, а думают совсем другое. А кого нельзя заменить? В этот момент появляется Мик Вайнс, живая легенда, и его глубокий голос эхом разносится по помещению. Он поднимает пустую бутылку со столика, стоящего между нашими шезлонгами. «Чёрт, Тана, я уже полчаса разыскиваю тебя!» «Джемма знает, где я!» Джемма, как я уже знала, была няней у Таны и Мика, и она постоянно жила с ними. Тана садится в шезлонги, Мик ставит бутылку на столик и нагибается, чтобы поцеловать её в губы. Вот так. Мне этого не хватало, моя сладкая. Я отворачиваюсь, когда Тана обнимает Мика за шею и, притянув его к себе, прижимается губами к его губам уже далеко не так невинно. Её, похоже, не беспокоит, что я присутствую при этом интимном моменте. И этот момент заставляет меня ещё сильнее захотеть выбраться из той западни, в которую я угодила. Не то, чтобы мне хочется того же, что есть у них, потому что мне пока всего этого не нужно. Я не собираюсь в ближайшие пять или даже десять лет вступать в долгосрочные отношения. Я слишком молода, я сосредоточена на своей карьере. Как это и должно быть, когда стоишь на пороге воплощения мечты, которая жила в твоём сердце ещё с десятилетнего возраста. Но даже на этом пороге я все еще только кукла в руках студии, дергающей за ниточки, и по прошествии шести месяцев я уже устаю от того, что меня дергают то в одну сторону, то в другую, в зависимости от их интересов. Чего бы я достигла, перерезав эти ниточки и получив свободу? Я пожертвовала бы всем, чего я успела добиться, и такой выбор меня не устраивает. Мик выпрямляется, и только тут замечает меня. Кто наша гостья, детка? То, что он не узнаёт меня, гораздо менее удивительно, чем то, что тана узнала меня. Честно говоря, я всё ещё никто в этой индустрии. Я из кожи вон лезу, чтобы сделать себе имя, и у меня есть поклонники, но для личности такого масштаба, как Мик Вайнс, я всегда буду никем. Я улыбаюсь и протягиваю ему руку. «Холли Викс». Он пожимает мою руку, слегка прищурившись. «Я слышал ваше имя. Почему я слышал ваше имя?» «Я потрясена?» Одним лишь намеком на то, что он знает меня. У меня в животе начинают порхать бабочки, и тут вмешивается Тана, чтобы спасти меня от объяснений, готовых сорваться с моих губ. Я подцепила Холли в очереди, когда мы обсуждали, каково это попасть на первую страницу бульварной газетенки. Мик еще сильнее прищуривается, а потом в его глазах зарождается понимание. «Викс, ты та самая горячая штучка, которая сейчас всюду появляется с Джесси Хьюзом!» Я съеживаюсь от этого описания, потому что хочу совсем другой известности. Ну вот, что происходит, когда заключаешь сделку с дьяволом. Тана хлопает его рукой по бедру, и она выступает с Бунтрэшер, потому что после Керри и Миранды она самый талантливый новичок, появившийся на сцене. Ее слова меня поражают, и бабочки в моем животе преисполняются гордости. Мик начинает покачиваться на каблуках черных кожаных ботинок. Я еще не слышал, как она поет, но я точно видел ее фотографию. Я морщусь, словно меня облили холодной водой. В этом-то вся и проблема. Студия загнала ее в угол, и они заставили ее подписать контракт с учетом этой ситуации с Джесси. Она не может разорвать его, поясняет Тана. Мик изучающе смотрит на меня. «С кем у тебя контракт, малышка?» «Хоунгроун». Они подписали со мной контракт после того, как я победила в конкурсе мечты кантри. а а Мик пару раз кивает, теперь я знаю, откуда мне известно твое имя, и тебя, вероятно, заставили заключить сделку с дьяволом, пообещав контракт на миллион долларов. Это даже не вопрос. Мик знает правила этой игры. У меня был выбор подписать контракт на их условиях или вернуться в Кентукки и продолжить работать в Кегельбане, забыв о карьере. По крайней мере, я смогла перебраться в Нэшвилл. Мик поднимает руку. «Тебе незачем оправдываться, я не сужу тебя. Мы все выбираем тот путь, который помогает нам достичь цели. Но это означает, что приходится мириться с последствиями. Как долго тебе еще терпеть этого дерьмового Джесси? Полагаю, тебе приходится все глотать и улыбаться, держа его под руку, чтобы спасти его имидж и получить хорошие статьи? Кроме того, мы все знаем, что уже несколько лет его репутация катится под гору». «Черт». Мик досконально знает правила этой игры, полагая, нельзя так долго жить в Нэшвилле и не изучить все подводные течения. «Шесть месяцев!» — отвечает за меня Тана. «И все совсем не так, как было с нами, когда наши менеджеры решили сделать из нас пару. Джесси, похоже, ни капли не волнует, что он может навредить карьере Холли». Повернувшись, я с изумлением смотрю на Тану. «Я не знала, что вы...» «Я перевожу взгляд на Мика, правда?» «Ваши отношения начались как рекламный трюк?» Тана смеется. «Конечно! Почему бы еще я согласилась объединиться с этим повесой? Мне нужно было повысить мою популярность у молодежи, они Мика начали полоскать в прессе за то, что он спит со всеми, у кого есть сиськи. Господи, детка, это давняя история, и у нас есть основания не распространяться об этом. Я просто хочу сказать, что иногда это срабатывает», — парирует Тана. Мик качает головой. «Вернемся к нашему разговору». Уставившись на меня, он продолжает. «Если Джесси будет и дальше вести себя в том же духе, он похоронит тебя за шесть месяцев. Сейчас все симпатии на твоей стороне, но если ты будешь продолжать проглатывать все это, ты в конце концов станешь выглядеть последней дурой». Тана снова хлопает его по бедру. «Ты не слишком помогаешь». Ее муж наклоняется и хватает ее за руку. «Замолчи, женщина, или сегодня ночью, я отшлепаю тебя по заднице еще сильнее». Тана заливается румянцем, а я решаю пропустить мимо у шеи это замечание. Мик отпускает ее руку и берет журнал, лежавший между бутылками. «Это та газетенка с лживым сукиным сыном?» Покачав головой, Тана отнимает у него журнал. «Нет, это газетенка с тем горячим миллиардером, за которого я выйду замуж, если ты бросишь меня ради какой-нибудь старлетки». Я бросаю косой взгляд на журнал. Это «Форбс». И на обложке красуется... «Да неприличие красивый темноволосый мужчина». Заголовок гласит «Борьба за внимание Крейтона Карреса». «О чем ты говоришь, женщина? Ты похоронишь меня на заднем дворе, если я всего лишь взгляну на другую», — ворчит Мик. Мелодичный смех Таны эхом отражается от стен. «Совершенно верно, и не вздумай забыть об этом». Я выхватываю журнал у него из рук, чтобы получше рассмотреть фотографию. «Эй, малышка, успокойся!» Я отмахиваюсь от него, потому что вино притупило мои инстинкты, иначе я продолжала бы кланяться и заискивающе улыбаться в его монаршем присутствии. шш мне нужно рассмотреть его!» Не знаю, почему мне понадобилась тишина, но, очевидно, выпитая бутылка вина требовала этого. Мужчина был великолепен, но выглядит самоуверенным и высокомерным. Я открываю журнал начиная перелистывать страницы, пока не нахожу еще одну его фотографию. «Мистер Каррес, миллиардер, я побеждаю, потому что не признаю поражений» — Крейтон Каррес. «Я знаю, что я по-настоящему пьяна, потому что могу думать только об одном — как бы я хотела быть побежденной им?» «Откуда, черт возьми, такие мысли?» «Словно я знаю, что делать с таким мужчиной. Он настолько явно мне не по зубам, что это даже не смешно». Я смотрю на Мика и Тану, которые снова начинают обниматься и целоваться, и это подходящий момент, чтобы распрощаться. Я захлопываю журнал и с трудом поднимаюсь на ноги. «Пожалуй, мне пора». Тану отстраняется от Мика и смотрит на меня, подняв бровь. «Дорогая, я не позволю тебе сесть за руль. Я сейчас приготовлю комнату для гостей. Это меньшее, что я могу сделать после того, как напоила тебя». «Не обязательно. Мне нужно ехать домой, мне нужно...» Полить цветок. Или что-то в этом роде. Я щурюсь, не будучи уверенной, жив ли ещё мой цветок или засох. Я даже не могу вспомнить, когда в последний раз поливала его. Очевидно, я слишком глубоко задумываюсь о растениях и не могу сосредоточиться на том, чтобы удерживать равновесие, так что чуть не падаю. Миг протягивает руку и подхватывает меня. «Ну же, дорогая, мы оставляем тебя на ночь у нас. Я не хочу услышать никаких возражений». Он разворачивает меня и подталкивает к двери, которая ведет внутрь дома. Кроме того, похоже, кому-то следует взять тебя под крыло, чтобы тебя не разжевали и не выплюнули в этой сучи индустрии. Моя жена обычно не приводит домой беспризорных детей, так что, очевидно, она увидела в тебе нечто такое, что нуждается в защите. И мы уж точно позаботимся о том, чтобы эта защита у тебя была. меня щиплет в глазах... И я начинаю быстро моргать, чтобы сдержать слезы. Я живу в этом городе шесть месяцев без друзей, и вдруг в один прекрасный день меня, как видно, решают удочерить два человека, с которыми я даже не мечтала познакомиться. «Спокойной ночи, Холли! Увидимся утром, дорогая!» — кричит мне вслед Тана. Если не считать тех волшебных мгновений, когда я стою на сцене, впервые за многие месяцы я искренне улыбаюсь. Я чувствую себя так, словно обрела семью. Но это длится недолго.